Глава десятая Ломтев стоял и смотрел, как в голубом летнем небе удаляется императорский вертолет. Танеев подошел и встал рядом. Охранники держались поодаль, на расстоянии с которого уже нельзя подслушать без специальных устройств. Но еще можно успеть прийти на помощь, в случае чего. Правда, с той опасностью, что улетала сейчас в сторону Москвы, они бы все равно не смогли совладать. «Что это было?» — спросил Ломтев. «Не помню. Тополь. Какая разница?» — сказал Танеев. «Скажу садовнику, пусть уберут тут. Что он сказал?» «Что ваша затея висит на волоске», — сказал Ломтев. «Что если мы начнем войну, то он сам ее закончит. К общему неудовольствию сторон». «Э-э... Хм... Вам надо позвонить», — сказал Ломтев. «Действительно, надо». Почему вы не дали мне никаких инструкций? поинтересовался Ломтиев. Эта ваша операция вообще хоть как-то продумывалась или вы всё время собираетесь импровизировать на коленке? Вы должны понять, что мы разрабатывали сына, сказал Таниев. А характер и взаимоотношения старшего князя и императора нам почти ничего неизвестно. Это другое поколение. Вы дилетанты, сказал Ломтиев. «И я напомню вам об этом разговоре в тот день, когда нас всех будут вешать». «Высших аристократов в империи не вешают», — сказал Танеев. «Вот как? А что с ними делают?» «Император оказывает им последнюю почесть, пожимая им руку», — сказал Танеев. «Так себе почесть», — сказал Лумтев. «Возможно, я предпочел бы веревку». Итак, у Ломтио оставалось чуть менее недели до испытания силы, а сила больше никак себя не проявляла. Ломтио валялся в кровати, читал местный интернет и пытался найти решение, но для его случая такового не существовало. Испытание силы было чем-то вроде вступительного экзамена в ряды аристократов. Каждый отпрыск благородного рода должен был пройти его в возрасте от 14 до 18 лет, можно и позже, но это уже считалось неприличным, чтобы подтвердить своё право на принадлежность к семье И поскольку речь шла о семейной магии, обычно старшие родственники помогали им с инициацией и силой, учили, как делать первые шаги. Ломтю такой услуги оказать никто не мог. Если же юный дворянчик оказывался напрочь лишённый способностей и заваливал своё испытание, его лишали титула, лишали фамилии, выплачивали минимальные, зависящие от общего состояния семьи пособия и отправляли в вольное плавание. Кое-кого, конечно, оставляли при клане, но переживалы особым уважением не пользовались. Если же сила вдруг пробуждалась у простолюдина, он тоже был в праве заявить о своем испытании силы. И после его успешного прохождения ему выдавали мелкий дворянский титул, и простолюдинам он быть переставал. Некоторые простолюдины пытались уклониться от испытания, в основном по принципиальным соображениям. Но если они начинали использовать силу, и об этом узнавала СИП, финал таких историй был довольно предсказуем и, как правило, трагичен. Этим император руки не жал. Оперативники просто стреляли им в голову. где находили, там и стреляли. Если же магия проступлений превышала возможности отряда оперативного реагирования СИП, в дело вступала знать. Но такие случаи можно было пересчитать по пальцам одной руки. Поняв, что с пробуждением силы ему никто не поможет, Ломтиев решил больше узнать о мире, который с одной стороны был похож на его собственный, а с другой самым кардинальным образом от него отличался. Начал Ломтиев с геополитики. В отсутствии США на мировой политической арене было три основных игрока: И все они были империями: российская, британская и, как ни странно, великий Китай, которому удалось вырваться из-под колониального гнёта британцев и устроить им весёлую жизнь. Ломтев как раз начал читать статьи о разделе американских континентов, как рядом с окном возник призрак старого князя. Ломтев отложил планшет. "Видимо, ты хочешь мне что-то сказать", поинтересовался Ломтев. "Познакомился?" спросил старый князь. И было понятно, про какое знакомство он спрашивает. Вице-герн брутальный мужчина, загудел Соломтьев. А ты думал, тут одни сплошные игрушечки? Не понимаю, что тебе так радует, сказал Ломтьев. В императорах у вас ходит смерть. Это же логично, сказал старый князь. Смерть это высшая мера. Смерть это конечная точка. Смерть это непреодолимая сила. Смерть венчает всё. Я не знаю, как тут с логикой, а вот с символизмом явно не задалось, сказал Ломтиев. Что за империю вы строите со смертью во главе? Уже остроили, сказал старый князь. Но люди, как я понимаю, не слишком-то довольны, сказал Ломтиев. Да Невосточная республика поднимала восстание дважды, и во второй раз оно оказалось успешным. И если вот эта штука, Ломтиев посучал пальцем по планшету. Мне не врёт То случилось это уже в годы правления вашего славного императора. Люди довольны, возразил старый князь. Люди живут по укладу. А кто тогда поднимает восстания? Бунтовщики. Ясно, сказал Ломтиев. А бунтовщики, значит, не люди. Нет, они народ, а народ сер, глуп, необразован и сам не знает, чего хочет, отрезал старый князь. им слишком легко манипулировать, что и продемонстрировали на дальнем востоке британские агенты влияния. Но мы ещё вернём мятежную провинцию в лоно империи. Император обещал это в одной из своих программных речей. Вот значит, как, подумал Ломтиев. Великая и неделимая империя, территориальная целостность и прочее, прочее, прочее. А я думал, они умнее и пытаются использовать ДВР в качестве буферной зоны между своими границами и великим Китаем. Мы вернём себе Дальний Восток, а потом сокрушим Китай и сбросим его в Тихий океан, не унимался старый князь. Видимо, возраст так берёт своё, подумал Омцев. Или тот факт, что большую часть мозга контролирую я, а ему остались какие-то крохи. Но дед явно выдаёт желаемое за действительное. Империя вряд ли готова к войне, а к двум войнам подряд, причём против самой многочисленной армии мира, не может быть готов вообще никто. «Сила — это, конечно, круто, но в Китае и своя аристократия есть. И на каждого Громова может найтись громоотвод». «Что-то ты совсем приуныл, демон!» — заметил старый князь. «С тоской я гляжу на ваше поколение», — сказал Ломтир. «Как бы вы ни пыжились, боюсь, что исторические процессы вам все равно не остановить. И весь мир стоит на пороге большой крови». «Кровью старого солдата не испугать!» В том-то и беда, что решения будут принимать старые солдаты, которых кровью не испугать и вообще ничем не испугать, сказал Омтиев. А расплачиваться будут молодые солдаты и те, кто и вовсе не солдаты, и никогда этого не хотел. Ты либерал, что ли, демон? Нет, сказал Омтиев, но и не монархист. Тогда трудно тебе здесь придётся. Ну, вам со мной тоже будет нелегко. И вот настал день испытаний силы. Утром в поместье Танеева снова приехал Борня автомобиль, и Ломтиев снова загрузился внутрь, в салон без окон. Но на этот раз с ним были только Танеев и Крестовский, и, значит, можно было поговорить. Испытание уже идёт, сказал Крестовский, когда они тронулись в путь. Сейчас там экзаменуется молодёжь. Ваш выход в самом конце, так что времени у нас в запасом. Хорошо, сказал Ломтиев. На неделе к нему вызывали портного, который снял мерку и шил под его фигуру несколько костюмов. Для испытания Ломтьев надел коричневую тройку и даже повязал галстук. Еще ему подстригли бороду и привели шевелюра в нормальное состояние. Глядя в зеркало, Ломтьев по-прежнему не узнавал себя, но и случайно ожившим покойником, как в первые часы, проведенные в теле князя, он уже не выглядел. Честные, заслуженные восемьдесят девять. Силы, не магические, а обычные, вернулись почти в полном объеме. Зрение восстановилось до привычного, и Ломтьев вполне мог обходиться без очков. Так же, как он вполне мог ходить без трости, но все равно носил ее с собой. Ведь неплохо, когда у тебя всегда под рукой довольно тяжелая палка, которой можно огреть кого-нибудь по хребтине. А если уж дела пойдут совсем плохо, то и двадцатью сантиметрами прочной закаленной стали можно супостата приголубить. «Главное, не нервничайте», — сказал Крестовский. «Чем бы не закончилось это испытание, для вас это будет не конец». «Я и не нервничаю», — сказал Ломтев. Но он врал. Конечно же, он переживал. не из-за боязни своего провала или обещания императора, а из-за Ирины, ведь от итогов его выступления зависело, как быстро им позволят увидеться, и что это будет за встреча. Крестовский хлопнул его по плечу. Скажите, граф, а в чём ваша сила? А вы до сих пор этого не выяснили? Я решил, что будет проще спросить. Я быстрый, сказал Крестовский. Это плохо, подумал Ломтиев. Лучше бы моим куратором назначили кого-нибудь умного. Или такой суперсилы у них тут попросту нет? Быстрее молнии? Мне не доводилось это проверять, но могу сказать, что быстрее пули. Это мне проверить как раз довелось. Понятно, сказал Ломтиев. Они прибыли. Броневик заехал на очередную подземную стоянку. Скоро Ломтиеву будет казаться, что весь этот мир состоит из подземных стоянок и мирных пасторальных поместей. Путинцы открыли им двери, и Ломтиев выбрался на бетон. Видимо, им предоставили какой-то отдельный бокс, потому что других автомобилей, помимо машин сопровождения, рядом не обнаружилось. Крестовский указал рукой на лифт. "Нам туда", сказал он. "Охрана останется здесь. За безопасность на полигоне отвечает СИП". Ломтиев состроил саркастическую гримасу. "Да, СИП не совершенно", сказал граф, правильно сосковав его выражение лица. "Но таковы правила игры, в которую мы все согласились играть". Они поднялись на лифте, миновали пост СИП, где Ломтиов так и заставили расстаться с Троссиу, и прошли по короткому коридору к комнате ожидания. Там Крестовский сразу же развалился в кресле, а Танеев включил монитор, на который велась трансляция с полигона. Как раз в тот момент, когда очередной юный претендент на дворянское звание насылал огненный смерч на группу ничего не подозревающих и неспособных ему ответить манекенов. Второй ранг, как минимум, ответил Танеев. Далеко пойдёт. Кстати, а кто это А какая разница? спросил Крестовский. Многие семьи работают с гнёмом, одна из самых распространённых наступательных практик. А если село не наступательное? поинтересовался Ломтев. Если и с её помощью нельзя манекены крушить, тогда претендент может прийти со своим инвентарём, сказал Крестовский. Заранее его согласовав, конечно же, и пройдя соответствующие проверки. Для вас мы в специальных условиях не обговаривали. Но на самом деле существует не так уж много сил, при помощи которых нельзя крушить, заметил Даниев. А у целительского корпуса свои собственные испытания. Нет, мрачно подумал Ломтиев. Нельзя объять необъятное. Нельзя за неделю узнать всё об этом мире. Нельзя узнать даже только то, что нужно именно тебе, потому что невозможно понять, а что же именно тебе нужно. Бушующее на экране пламя сменилось тёмным фоном с цифрами обратного отсчёта. 15 минут. Скоро ваш выход, сказал Крестовский и указал на вторую дверь комнаты ожидания. Идите туда, Виктор. Этот путь вам придётся проделать одному. Ломтьев подошёл к двери. Удачи, сказал Крестовский. Удачи, эхом отозвался Таниев. Ломтьев ничего не ответил и пошёл один. Аригон для испытаний силы напоминал ломтяву несколько урезанный футбольный стадион. Поле было примерно такого же размера, только залитое бетоном вместо травы, а вот трибун было заметно меньше, всего две. Одна была предназначена для аристократов. Там были удобные кресла, в которых сидели элегантно одетые люди. А поверх бронестекла переливалась всеми цветами радуги плёнка силового поля, которое поддерживали несколько магов. Вторая трибуна была больше и предназначалась для плебса. Вместо кресел там были скамьи. Барное стекло было мутным, а силовое поле попросту отсутствовало. Ибо зачем тратить столь ценный магический ресурс на тех, кого старый князь называл народом? Тем не менее, эта трибуна была заполнена до отказа. Наверное, с них ещё и денег за билеты попросили. Ведь не каждый день обычный человек может увидеть, как высшая каста макивары магическими талантами шарашит. Лонтев прошёл по коридору, поднялся на два лестничных пролёта, сделал ещё пару десятков шагов, и перед ним распахнулась дверь, ведущая к испытанию и силы. Кломтиев шагнул за порог, за которым должна была решиться его дальнейшая судьба. До него доносился шум толпы, приглушённые разговоры с трибуны знати, свист и улюлюканье с трибуны плебса, и, разумеется, многие снимали видео. Кломтиев дошёл до середины поля. Сгревшие манекены уже заменили на новые, и до них было метров 30. Ломтев остановился, угрумо глядя перед собой. Голос из громкоговорителей объявил его фамилию и цель его визита. С трибуны простулюгинов заулюлюкали ещё громче. Может, нормальных людей такие зрелища вообще не привлекают? Ломтев перевёл взгляд на трибуны аристократов и сразу же увидел сыночка. Тот сидел в центральной ложе и о чём-то весело переговаривался с довольной миловидной дамой в коктейльном платье. Жена, кловница. Какая всущности разница. Распределитель испытания закончил вступительную речь и позволил Ломтьеву начинать. Ломтьев посмотрел на человека-подобные мишени. Их было 12, пластиковые, на вид довольно прочные. Ломтьев пожелал им всего плохого, но они продолжали стоять. У переднего ряда мишеней даже были нарисованы лица, и Ломтьеву показалось, что они улыбаются. Довольно противно, почти как люди. Волнение ушло, пришла обречённость. Сила не проявлялась. Ломтиев продолжал стоять под свистом и насмешками толпы. "Уходи, старик!" кричали ему, но он уже не разбирал с какой трибуны. "Твоё время прошло! Сдавайся!" Ломтиев стоял и смотрел перед собой, чувствуя, как внутри его поднимается гнев. Меня, как мальчишку, перед толпой, князя? Ломтиев понял, что это был не его гнев. Это был гнев старого князя, для которого ситуация с испытанием была унизительна в принципе. И вдвойне унизительно от того, что он это испытание, кажется, проваливал. Но вместе с гневом внутри ломтява поднималась сила. И если гнев принадлежал старому князю, то сила была его собственной. Его правый кулак снова налился тяжестью, способный крушить броню, и продолжал наливаться. Но как это использовать? Подойти ближе и крушить манекен кулаком по одному? Может, это что-то кому-то и докажет, но это не стильно. В этом нет изящества. Так, в принципе, мог бы любой боксёр. Ломтиев стоял и копил силу, природу, которой пока не понимал, природу, которую не смогли определить ни старый князь, повидавший всякое, ни волхв, всякий испытавший. Решение пришло спонтанно. Скорее всего, это было даже и не решение, а просто Ломтиев решил отдаться на волю непонятно от кого взявшимся инстинктом. Он рухнул на одно колено и со всей силы ударил кулаком о бетонный пол. Боль от этого удара пронзила всё его тело, но вместе с болью пришла ясность и понимание, и он ударил ещё раз. И ещё, разбивая пальцы в кровь, бетон под его кулаком лопнул. Полигон содрогнулся. Толпа ахнула и наконец-то заткнулась. По бронестеклу пошла паутина трещин, от которых не спасло даже силовое поле. Достаточно, ваша светлость, крикнули из динамиков, и в этом крике было и капли отчаяния, и страх. Остановитесь, князь! Ломтиев остановился, поднялся на ноги, машинально стряхивая с брюк пыль. Поднял взгляд и увидел, что трещина в бетоне тянется до противоположного конца поля, местами достигая пары метров в ширину. Мишени уже не стояли на своих местах и не улыбались так ехидно. Они были растёрты в пыль. "Калибатель Тверди!" крикнули с трибуны, и Ломтиев уже не различал, с какой именно. "Боялся нам Зевса, а стал наследником Посейдона!" Ломтиев ухмыльнулся и поискал глазами сына. Нашел. Тот выглядел испуганным и довольным одновременно. И сложно сказать, как это ему удавалось. И если причина его испуга была довольно очевидна, то причину его довольства Ломтев понял чуть позже. «Поздравляю, отец!» — выкрикнул князь Громов из своей ложи. И голос его усиленный микрофоном разнесся по всему полигону. «Не знаю, с какими богами ты заключил сделку, но сегодня тебе удалось подтвердить свое право на титул». Однако, это не фамильная сила Громовых, и ты больше не один из нас. Ты больше не член семьи, не часть клана. Отныне ты сам себе клан.